Глава 48. Прежде чем пригласить на беседу Василия, Саша пошептал с надеждой, которая легко могла сама на санях доехать до Макара. Лошадь, слава богу, запрягать в них не нужно было. Уходя, мужчины оставили запряженный самую спокойную лошадку. Саша позвала доктора в кабинет. Окна из него смотрели на центральный выход, и осторожная надежда могла тихо выехать из конюшни и быстро, миновав поместье, въехать в лес. Макар и его сыновья были единственными мужчинами, кроме Василия, на этом краю земли, в глухом медвежьем углу. А приезд их можно было представить просто беспокойством, поскольку никто за день так на станцию и не приехал. Бестолковый разговор о споре между двумя гостями — Саша вела с трудом и больше думала о том, чтобы Макар скорее приехал в поместье. На скоронаписанную ею записку Надежда должна была передать ему лично в руки. Доктор вился в юнком вокруг хозяйки. То спрашивал о здоровье, то начинал разговор о потерявшемся князе, а Саша про себя проводила аналогию с отцом, который вот точно так же ушел и не вернулся. Она вдруг поняла, что была слишком грубой с князем ведь эти его шуточки могли быть между ними и раньше, или же она и правда была влюблена в него и позволяла ему подшучивать, а он этим пользовался. В любом случае, обидчивость теперь сменилась на обеспокоенность. По-хорошему, не мешало бы вызвать кого-то из города — полицию или сыщиков, да и просто нанять людей для поиска. Этими мыслями она и поделилась с Василием, когда он заговорил о князе. Это и не принято, Александра», Да и сам он, думаю, не будет доволен по возвращению, что за ним, как за маленьким мальчишкой, собрали целую ораву с собаками». Губы собеседника надменно скривились. «Если бы вы, допустим, сидели сейчас в снегу с ногой, сломанной или угодившей в капкан, хотели бы, чтобы за вами кто-то пришел и спас?» — перебила его Саша. «Он немалое дитя и знал, что одному идти не стоит. Думаю, он с малых лет знает эти горы» и с закрытыми глазами ходит по знакомым тропам, как и батюшка. Саша внимательно смотрела на реакцию Василия, и надо отдать ему должное, он и виду не подал, что хоть что-то знает об этом. Ну или отлично шифровался. «Вам не стоит беспокоиться, Сашенька. Все мужчины из поместья князя и наши ушли на поиски». «Сашенька? С какого перепуга я ему вдруг стала Сашенькой?» забилась в голове. Доктор сидел рядом так близко, что она видела свое отражение в его зрачках. Он, конечно, был симпатичным, даже, наверное, красивым, но не слащавым. Ольгу можно было понять. Но я не чувствовала к нему симпатии, как к мужчине. Если уж Саша, как он говорит, он был мил, и даже они что-то там планировали, похожее на любовь, то я бы, скорее всего, почувствовала, решила новая хозяйка этого тела и этого поместья. Хорошо. Тогда, думаю, нужно активнее занять девушек, чтобы они, не дай Боже, не почувствовали, что здесь что-то неладно. «Василий, вечером вы могли бы провести с ними разговор о пользе наших вод, ну и вообще о пользе свежего воздуха, прогулок, пробежек?» Саша надеялась, что он не откажет, потому что она хотела вечером вместе с Софьей навестить Макара с сыновьями в доме Лаврентича который Саша сама распорядилась предоставить под для гостей со станции. «Думаете, это нужно?» В глазах у него была искра недоверия, но Саша решила его дожать. «Нужно. Да и техника безопасности. Даже то, что никуда от поместья одному уходить не стоит. Только прошу, не упоминайте о том, что люди здесь у нас теряются». «Понял. Хорошо. А вы будете с нами?» «Нет, вечером у меня есть дела с матушкой. С вами будут Лиза и Ольга. Они помогут сдержать девичий пыл. Им только еда и, и танцы, и плавание». Саша с трудом выдавила улыбку, надеясь, что Василий ни в чем ее не заподозрит. В итоге он не заметил ни отъезда, ни возвращения надежды. Через пару часов приехал Макар с сыновьями. Как Саша и писала в записке, всем сказал, что решил узнать, почему мужики не приехали валить лес на новые срубы. А раз тут такое, приняли решение остаться до возвращения, а то вдруг подмога нужна будет. Саша наблюдала за Василием. Тот совсем не изменился в лице. «Неужели я ошиблась, и он и правда ни при чем, а я сейчас теряю реальную версию, которую просто даже и не замечаю, уперевшись носом только в доктора», — размышляла Саша. Вечером группа собралась в комнате для танцев, где принято было сидеть на полу. Это очень нравилось девушкам. Можно было не надевать платье, а ходить в спортивном костюме, облюбованном многими, можно было даже валяться на животе. Эта комната была полной противоположностью школьным и университетским классам. Саша долго отстаивала данные правила. Дух революции и непослушание в молодых барышнях любого времени придавал им того самого шарма, его боялись их родители. Так думает вся молодежь, а эта комната была очень уж незначительным атрибутом этого самого непослушания, но много значила для них. Здесь они чувствовали себя со всеми наравне. Саша осторожно прошмыгнула в кухню и из нее вышла на задний двор. Пробежав по тропинке метров сто, она постучала в дверь дома, хозяин которого ушел на поиски князя. Да, Лаврентич не давал своего разрешения на заселение гостей, но Саша была уверена, что он ее поймет, когда выслушает. Сашенька, дорогая, стряслось что? Макар открыл так быстро, будто стоял на пороге и ждал ее прихода. Она быстро прошла внутрь и закрыла двери. Жарко горела печь. Сыновья Макара вышли навстречу, забрали ее пальто и, словно переняв беспокойство хозяйки, засуетились. «Пока нет, Макар, но может и случиться. Правда, я не знаю, что именно, и, возможно, зря вас позвала». Саша вздрогнула, когда в двери постучали. Данила открыл, и когда вошла Софья, Саша выдохнула. Она сама пригласила ее прийти за ней. «Что такое, Сашенька?» Софья скинула шубку и присела на предложенный стул рядом. Макар сидел напротив них за столом, а молодые люди наливали в кружки чай. Мне кажется, во всем этом как-то завязан Василий, начала Саша. Я могу ошибаться, но все складывается так, что он врет. Саша рассказала все: о том, что он не показал ей письмо от отца, которое тот, по словам князя, оставил Василию для дочери; рассказала о найденном ею письме, которое завалилось за выдвижной ящик; рассказала о том, что Василий утверждает, что между ними была любовь. Пропажа батюшки, а сейчас пропажа Романа и очень уж вовремя отключившийся телефон. И самое главное — Ольга. Только она знала, что у Саши провалы в памяти. Василий утверждает, что между ними была искра, была любовь, но он не знал, что Саша не помнит ни черта. А Ольга, в свою очередь, доказывает, что Василий врет. «А вы — лучшие друзья моего батюшки. Вы и Лаврентич — Здесь с самого начала с ним. А я. Софья широко раскрытыми глазами смотрела на подругу, все еще не веря, что сказанная ею правда. А тебя я позвала, потому что ты человек со стороны, и мне хотелось бы, чтобы рядом был кто-то, кому точно можно доверять. Саша положила ладонь на плечо Софии и улыбнулась. Спасибо за доверие, хозяйка, и за такую счесть. Макар потирал подбородок и смотрел в окно. Телефонные провода идут аккурат с нашей дорогой рядом. Надо искать разрыв. Если он ближе к Кисловодску, значит, у них большая компания. А если недалеко, — поинтересовалась Саша. Наши здешние мужики никуда из поместья не выезжали, это мне Надежда сказала. Я уже у нее поинтересовался, когда она, сломя голову, к нам примчалась. Василий тоже не ногой из поместья, А Лаврентичу я верю, хоть мы с ним вроде все никак не найдем общего языка. Саша тоже смотрела на ярко освещенную трубку за окном.